Глава 46. Почти во всех реабилитационных программах, рассчитанных на 12 ступеней, ч е т в е р т ы м пунктом стоит задание описать свою жизнь во всех подробностях. Каждый срыв, каждый проступок, к а ж д у ю гадость, которую ты сотворил, надо в с е это записывать. Полная опись твоих грехов. Таким образом, ты их как бы осознаёшь, для себя. И потом вроде как больше не повторяешь. По крайней мере, пытаешься не повторить. Подобные программы существуют для алкоголиков, наркоманов, обжор и людей, страдающих секс-зависимостью. Таким образом, у вас всегда есть возможность вернуться в прошлое, к самым поганым моментам из вашей жизни. Но даже тот, кто хорошо помнит прошлое, не всегда застрахован от повторения своих ошибок. В моём жёлтом блокноте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 Они просто стоят и смотрят. Я сжимаю руками горло, я не могу дышать. Глупый, маленький мальчик из сказки, который кричал «Волки! Волки!» И вот докричался. Как та женщина, задушенная шоколадом. Та, которая мне не мама. Я уже не помню, когда я себя чувствовал так спокойно. Ни грустно, ни радостно, ни тревожно, ни в возбуждении. Мозг отключается, кора головного мозга. м о ж е ч о к Вот где корень моей проблемы. Я упрощаю себя. Где-то между печалью и радостью. Потому что у губок всегда в с ё прекрасно.